Глава тридцать пятая Ждать нападения мой северянин не стал. Размахнувшись, он отхлестал горящей веткой ожившего зверя прямо по морде. Взревев, тот попытался двинуться на нас, за что снова получил пламенем в глаза. Этого медведю хватило, чтобы понять, что еды здесь больше нет. Заревев, он ломанулся через кусты наутек. Только ветки затрещали. Шумно выдохнув, я прямо почувствовала, как меня подступило. «Лестра, я тебе куда сказал идти?» Не оборачиваясь, неожиданно грозно рявкнул в югу. «Я помочь хотела?» Растерявшись, залепетала я. «Не надо мне помогать!» Развернувшись, зло прошипел мужчина. «Я сказал тебе спасаться!» «Что было неясно!» «Но ты...» «Да плевать на меня!» Мои слова даже слушать не пожелали. «Главное, это ты и твоя жизнь!» «Не говори так!» «Ты дорог мне не меньше!» Поджав губы, я пыталась оправдаться. Правда не понимала, в чем моя вина. «Это временно. День, два, три. А потом я стану врагом. Тварью в твоих глазах. Не смей меня не слушать. Не смей рисковать собой. Не смей. Ты поняла меня? Я не слышу. Ты меня поняла?» «Нет, не поняла. И не желаю понимать». Теперь уже рычала злым медведем я. «Чем мучить меня тайнами? Давно уже все рассказал, и все бы уладилось. Меня это все начинает раздражать!» Я жаждала услышать его ответ, но, махнув на меня рукой, он прошелся вдоль кромки леса. «Ну давай, убегай от проблем, мой избранный!» Зашипела я зло. У меня от переизбытка эмоций руки тряслись. «Думаешь, сможешь вечно бегать? Нет!» «Это так не работает, в Югу, Так проблемы не решают!» «Да что ты знаешь о проблемах?» – долетел до меня тихий шепот. Это только распалило мой гнев. «Ах да! У меня же в жизни все замечательно!» – громко съязвила я. «Только вот в тумане в чужом теле брожу. А еще мой мужчина, который любить должен, отказывается от меня и выстраивает стены из несуществующих проблем». Он свесил руки и все уже решил, даже не попытавшись побороться. «А в остальном, да, все у меня прекрасно. Гуляю босиком по дебрям лесным, сижу на голодном пайке, кормлю собой мертвяков в воде. Романтика. Вернусь домой, все моим приключениям обзавидуются». «Хватит, Лестра», – уже более спокойно прошептал мужчина. «Конечно, хватит. Только знаешь, в отличие от тебя, я намерена бороться за нас». потому что я вижу в тебе того, кого хочется любить. Я вижу в тебе мужа и отца своих детей. И хочешь ты того или нет, а я не отступлюсь. Если придется, свяжу и на себе домой приволоку. Вот позору мне будет. Хотя никто и не удивится, тебе даже посочувствуют. Кому же такая, как я нужна?» Вьюго обернулся, сжав кулаки. Он поднял руки и, зарычав от бессилия, резко их опустил. «Ты нужна мне. Не меньше, а больше в сто крат. Но я понимаю, что нет у нас будущего». «Да стужу тебе взад, в юго!» — не стесняясь, выругалась я. «Мне все равно, что ты там видишь и понимаешь. Сказала мой, значит, смирись и спасай меня дальше». Развернувшись, я прошагала к костру и уселась на плащ. «Да что за жизнь такая?» Даже в Юго и тот не желает иметь со мной ничего общего. Ну да, не подарок, но и не совсем уж пропащая, а Мела вон у Кайла в кресле сидела, но нет, он ее на руках носил. Тамали, сколько Гульфрик от себя гоняла, но нет, он не сдался, потому что его, а в Юго даже обидно стало. Да, он делал для меня все и даже больше того, но при этом и слушать не хотел о нас. Взяв толстую ветку, закинула ее в огонь. «Да гори оно все!» Лестра, услышав позади себя тихий, даже слегка расстроенный голос северянина, виду не подала. «Красивая моя, не злись на меня!» «Не нужна? Так сразу и скажи!» Скорее на эмоциях выпалила я. «Нужна!» Обняв меня со спины, он притянул к себе и сжал так, что дыхание сперло. Очень нужна. Я не смогу без тебя. Ни дня не протяну. Все это время я жил воспоминаниями. Но их так мало. И ни одно из них не несло хоть капельку света. Но твой образ, твой аромат и взгляд чистых голубых глаз удерживал на поверхности мое сознание. Не давая погрузиться в бездну сумасшествия. Только это меня и спасает. Расскажи. Я не могу. Он шумно выдохнул. Не проси. И снова молчание. Я ощущала его поцелуя на своих волосах. Он терся щекой о мой затылок и, казалось, желал впитать в себя запах моего тела. А я зайца нашел, тихо выдохнул мужчина. Медведь все-таки до него не добрался. Откуда он вообще? Животные нежитью не становятся, Проборчала я. Не становится. Но я уже ничему не удивляюсь. Скорее всего, это от фанатиков животинка сбежала. Их рук дело. Да и туман с ними. Давай приготовим ужин. Ты уже видел, какой из меня повар. А я расскажу, что делать. А ты поможешь. Я нехотя кивнула. У меня руки опускались. Плакать хотелось от обиды на все и вся. Но виду я не подала. Молча взяла нож. И принялась делать, что сказали. И действительно, под его чутким руководством сумела приготовить довольно-таки аппетитные кусочки мяса. Ужиная, я улыбалась. Как давно я не ела зайчатину. Еще со времен, когда всем нас обеспечивал отец, а затем и тамали. Мясо улучшило твое настроение. Как бы невзначай поинтересовался в югу, Скорее напомнила кое о чем. Знаешь... Никогда не любила зачатину. В отличие от сладкого кролика, она немного горчит. Ее нужно уметь готовить. Ты умеешь? Я бросила на него короткий взгляд. Само собой. Тушеная в чугунке, да в печи очень мягкое мясо выходит. Жаль, что я никогда не попробую. Объев мясо с косточки, закинула ее в костер. Ты ведь не желаешь ничего слышать о нашем будущем. Лестро. Я прошу тебя. Я кивнула и отвернулась. Я никогда не любила готовить. Хозяйка с меня так себе, честно призналась я. В деревне росла и готовить не научилась. У меня две сестры, мне было на кого работу перевешать. Он глухо засмеялся и покачал головой. А мне в кои-то веки стало действительно стыдно. Но ничего, вернусь, научусь и такое мясо жарить буду. Все обзавидуются. Или я, не я. Только вот, для кого мне стараться?» Стиснув челюсть, повернулась к мужчине спиной, чтобы он не видел проступивших на глаза слез. Вечер прошел незаметно, но больше в разговоры мы не вступали. Каждый думал о своем. На душе у меня было неспокойно. Раздражали эти тайны и недомолвки. «Зачем вообще говорить мне, как ему жаль, и он раскаивается, если я не знаю в чем?» Обгладывая очередную косточку, я поглядывала на мужчину. Он готовил место ко сну. Подальше от воды и кустарника, под раскидистым деревом в корнях, после встречи с медведем мне и засыпать-то страшно было. Мало ли кто еще на огонек придет. Завалившись на плащ, поджала под себя босые ноги. Танец огня успокаивал. И сама, не заметя, я уснула. Удивления не было. когда я вновь обнаружила себя у проклятого сарая, прямо у двери. Мгновенно поняла, что это очередной сон. Только в этот раз состояние было странным. Теперь я словно все видела со стороны, даже собственную тень над деревьями. Тревожно оглядываясь, понимала, что все это время мое сознание пыталось показать мне что-то, воскрешая историю моей смерти и перерождения в памяти. Все это было. но представлялось несколько иначе. Вот в лагерь ворвались братья Бессон. Среди них я увидела сестру. Тамали находилась в объятиях Вульфрика, живая и невредимая. Вот малышка Эмбер, здоровая и полная сил. Мой взгляд вернулся к сараю, возле которого я находилась. Да, бабка-жрица была на месте. Она потрясала в воздухе ритуальной куклой, грозясь оборвать жизнь Тамали. Моя собственная душа. Воспарившее и вселившееся в дряхлое тело. Оно упало. «Лестра!» Этот полный боли крик заставил вздрогнуть. Сестры, они рвались ко мне. «Лестра!» Раздалось тихое за моей спиной. Обернувшись, я уставилась на своего палача. «Моя Лестра!» Одними губами повторил он. Я онемела и, кажется, забыла, как дышать. В зеленых. В таких любимых глазах стояли слезы. Он плакал. Крупные капли скатывались по его щекам, когда Сай вернул молодость дряхлому телу. «Живи, красивая моя!» Каждое его слово болью врезалось в мое сердце. «Живи за нас двоих!» Отвернувшись, вьюга уперся лбом в стену сарая, царапая ногтями почернившие доски. Я видела, как сотрясаются от рыдания его могучие плечи. «Моя лестра», — шептал он, — «моя красивая девочка». Меня подняли и повели, а он остался один среди лагеря полного умертвий и тел Гурону.